Тревога. Нет ничего тревожнее, чем когда бабочка колотится о стекло. Нет ничего напряжённее тишины перед грозой. Её чуть слышного струнного электрического звона. По траве пробегают невидимые мурашки, и мир обрушивается в бездонный колодец мгновенного обморока. По стёклам бежит ряпь, становится видно, что стёкла жидкие что они плывут как ручей или озеро, просто очень медленно. Чуть слышно струны они дребежжат. Пылает, когда прижимаешься к нему лбом. Издалека, сквозь сонную вату, доносятся звуки аккордеона, резкие и приглушенные. Он помнил тот день, тот изобильный мир, город праздничный и величественный. Как он, сам себя не помня, сдал последний экзамен на отлично, и это значило со всей определённостью, он поступил. И Митька Серков поступил тоже. Вместе они выпили пиво, а потом вина на Васильевском острове. Митька смеялся, потом ушёл на электричку, а он пошёл шататься по улицам, площадям, паркам, скверам. Он познакомился с девушками Олей и Катей. Взял их телефоны, шёл с ними вместе и расстался где-то в районе Казанского собора. А в летнем саду на скамеечке в голову ему пришли мысли. Собственно, это были не мысли, а юношеские романтические бредни. Но он достал из сумки бумагу, взятую для экзамена, и записал их. Мир подобен зеркалу, в котором отражается непостижимое для людей счастье я не верю в зло я верю, что когда восходит добро, зло исчезает как тени. но иногда когда я думаю о зле, я чувствую себя странно как будто речь идет о невообразимо прекрасной катастрофе если в мире есть какие-то правила, я все равно их все нарушу, вероятно, мне придется заплатить огромный штраф Возможно, мне всю жизнь предстоит ходить среди грязи, но я не испачкаю даже подошвы. Так бы писал он еще долго, но вдруг вскочил и помчался куда-то дальше по городу, пока не очутился на вокзале. Надо было ехать домой в Снегиревку, электричка, потом автобус, потом пешком. И вот в позднем белом сумраке летней ночи он оказался у крыльца их старого дома. В окнах горел свет. Бабушка и дед еще не ложились, ждали его. Ему стало стыдно, что он гулял столько часов, а не поехал домой сразу же сказать бабушке и деду, что он поступил. Отца у него не было, а мать уже много лет как жила за границей, где у нее были другие дети. Пахло жасмином и деревянным, чуть затхлым и родным запахом дома. Очуяв его шаги, заблеяли козы. Заквохтели куры в курятнике. Дед сидел в комнате и смотрел телевизор за бутылкой крепкой охоты. Баба, дед, позвал он. Я поступил. Бабушка, всплеснув руками и обругав его, что он так поздно приехал, принялась расспрашивать об экзамене, и даже дед выключил телевизор. Буду жить в городе в общежитии, рассказывал он. Митька Серков тоже поступил. Позвоните маме, расскажите про меня. Поели? выпили чаю с пряниками на веранде, и бабушка пошла спать. Дед вначале ушёл в светлый ночной сумрак походить по двору, медленно обдумать то, что внук его теперь будет студентом. Потом вернулся, покряхтел и тоже лёг спать. Внуку их не спалось. Он сидел на своей жёсткой мальчишеской кровати в комнате, заполненной книгами. Он был книжный мальчик, И никто не знал, от чего в нём это, но он и в детстве книги любил больше игрушек. В радость от того, что он поступил сегодня и теперь будет учиться в университете, будет жить в общежитии, заведёт новых друзей и, наверное, девушку, вмешивалась странная, почти неизвестная ему прежде грусть и тревога. Вернее, она была ему известна, но раньше она была не в нём. Грусть жила в грозах и закатах, в белом паре который поднимается над озером, если сидеть на берегу ночью, или в том, как осенью соскальзывают вниз листья. Теперь же ему показалось, что и в нем, как в природе, живет эта тревожная грусть где-то на дне радости, как тихая, неуловимая песня. Он сел у окна за письменный стол, включил настольную лампу и снова решил записать свои мысли. В мире звучат две сказки: весеннее и осенняя. Одна сказка надежды, другая сказка катастрофы. В одной из них струны твоей души тихо звенят, отзываясь под снежником, птицам и ветру. В другой дождь, листопад, темное небо, и струны твоей души оборваны. Путь назад заметен. Форточка была открыта. И в комнату проник запах озона. Началась гроза. Ливень ударил вдруг сотнями разверзшихся ночных потоков в океане белого и зеленого. И слышался конский топот струй и стоны земли, когда в нее ударялись мгновенные электрические вспышки. Стекла пылали и плыли, и вишнево коричневая бабочка-траурница влетела в открытую форточку на свет настольной лампы. Он потушил лампу, Убрал свои записи в ящик стола, с тем, чтобы забыть их там и не открывать больше до конца жизни. и лег спать. Всю ночь, просыпаясь от чуткого, тонкого от перевозбуждения сна, он слышал, как траурница колотится о стекло. и льет Дождь.